Дорога вышла к реке на низкий наволок, потянулась у самой воды и лишь перед сумерками свернула к невысокому округлому холмику с ровной вершины. — Все, — спешился Ятил. завтра к полудню будем у Бигарана. Дальше начинаются земли Булгара. Злой там мир, одни нищие, босые и голые ходят. Иные в халатах из шелка, в чалмах и в золоте. Один голодает, другой за троих ест. Не поделится, не поможет. И богов у них нет своих, коим пожалиться можно. Подмоги спросить, которых славишь в добрый день. Един у них Бог на всех. И где ж ему каждого-то услышать? Оттого и живут плохо. За стенами, в тесноте, в жаре и духоте страшной, В смраде и мухах. Олег с кочевником с горной долины спорить не стал. И гляделся из седла на все стороны. Под садящейся солнце поднималась высокая горная стена. Вершины, как и везде в этих краях, были пологими, лесистыми, Но оттого не становились низкими аккурат напротив ведуна гряда резко снижалась но тут же набирала прежнюю высоту уходя дальше на север с востока под самый горизонт раскинулась лесистая равнина кроны заполняли все пространство за рекой ни просвета ни дымка ни огонька просто тайга могучая нетронутая тайга прикажешь ставить юрту чародей Подскочил к нему Саакым, шмыгнул веснушчатым носом. — Ни к чему лишние хлопоты. На рассвете двинемся дальше. Новым днем дорога еще добрый час вела их на север. Потом река вдруг резко повернула влево. Натоптанный тракт изогнулся вместе с ней. Лиственные заросли оборвались. Перед путниками открылся широкий луг, на добрых десять километров вперед. Сразу стало ясно, отчего горная гряда решила прерваться. В просвет между кряжами уходила, ставшая уже полноводной и широкой, как Москва, река. Между горным склоном и берегом тянулась ровная каменная стена из крупных валунов. Ее украшали всего две зубчатые башни между которыми находились низкие черные ворота, обитые железными полосами. Несмотря на ясный день, створки были закрыты. По эту сторону стены никто не занимался обычными хозяйственными делами. Почему-то никому не требовалось ни травы покосить, ни козу выпасти, ни за хворостом в рощу сходить, ни к лодке выйти. Впрочем, лодок у воды... Тоже почему-то не было. Нукеры, наконец-то вырвавшись на простор, рассыпались вширь, из-за чего стало казаться, что с ведуном сюда пришли не четыре сотни, а добра тысяча воинов. обоз продолжал катиться по тракту, пока в двухстах метрах от стены Селедин не приказал возничим встать. Сам он... Сопровождение сопровождении Роксолан и Старейшин двинулся дальше, натянул поводья на удалении двух полетов стрелы. — Мы пришли с миром! — крикнул он. — Мы идем в Булгар с хорошим товаром и пожеланиями дружбы. Откройте ворота! — Ага, видали мы таких друзей! — ответил кто-то с башни. Они у нас выгребные ямы чистят. Убирайтесь прочь, вонючие пожиратели лягушек. Кто пожиратель лягушек? Недоверчиво переспросила Роксолана. Причем тут они? Мы заплатим все подати. Мы честные торговцы. У нас много товара. Мы отдадим его недорого. Тупые еноты! Сезон скотной торговли еще не пришел, бараньи головы. Убирайтесь прочь, нас не обмануть. Вот вам ворота, вот. Одна за другой прилетели с башни и вонзились в землю в десяти шагах от пришельцев две трехперые стрелы. Булгары пускают их куда дальше, вас бей, Оглянулся на старейшину Олег. У них... Персидские луки чародей, — вздохнул кочевник, — Стоят вдвое дороже золота. «Гляди-ка, баба!» — вдруг разглядел кто-то из стражи. «У лягушатников бабы воевать начали. Эй, болотник, сам меча держать не можешь? Сними бабу с коня, сядь сверху, дурак, дай нам!» мы покажем что делать на разные голоса веселились воины это вы зря ребята пробормотал Середин и покосился на спутницу роксолана встретила его взгляд пожала плечами они приняли нас за французов и почему болотники разве мы спустились не с гор неужели не заметила удивился ведун «Мы пришли с миром!» — снова закричал он. «Пропустите хоть десяток погонщиков!» а -а -а, Приходи! На кол посадим!» Радостно ответил кто-то сверху, на башнях радостно захохотали. «И бабу прихвати! Ей тоже кол найдется!» «Похоже, нам здесь не рады!» — сверился Олег. «Уважаемый бей Они вообще-то вас туда пропускают? Ну, жители гор? Во время торга пускают. Иных и так, но по одному, по двое. Самое больше втроем и только без оружия совсем. Когда един зайдешь, все равно с мечом и ножом не пустят. По осени у нас тут торга бывает, здесь, у стены. Мы скот продаем, кашмы, ковры, железо, медь. Они зерно дают, ткани, мускус, нити. С железом и медью скоро будет хуже. Вспомнил Олег, намертво забитые норы гномов. И мужики их где я стали, а бабы мужиками. Продолжали веселиться над воротами. Туда иди, дура. Тут тебе хороший кол найдут, у этих баб не получишь, а мы тебя научим, мы приласкаем. Ворота там двойные, помимо сознания вдруг спросил Олег. Да, чародей, кивнул кочевник, здесь толстые, потом проход под крышей и еще одни, из дуба моренного, толще первых. Плохо. — Отчего, посланник? — Да нет, ничего, — тряхнул головой Середин. — Значит, если мы хотим в Булгар, мечи придется выбросить. — Интересно, а на лодке мимо укрепления пройти можно? — Стрелы пускают, и ладьи у них есть со стражей. Не здесь, за крепостью. — Телефона у них нет, олешка «Телеграфа тоже!» — нежно улыбнулась Роксолана. «Сжечь нужно эту деревню к чертям с собачьим и дальше пройти, да никто и не узнает. Дойдем до Булгара, прикинемся валенками. Не знаем, не слышали, а кто догадается?» Похожие комплименты со стены все-таки отпечатались в ее памяти. Ломать ворота смысла нет, ответил ей Бедун. — Перед вторыми створками, как в мышеловке окажемся, а стрелами крепость не запалить. Река рядом, любой пожар зальют раньше, чем разгорится. Стрел не хватит. А пороха у тебя больше нет? Олег отрицательно покачал головой. Можно сколотить лестницей? Ты сама-то? На третий этаж по приставной лестнице лезть, согласишься? Да еще когда сверху стрелы пускают, Камни и бревна навстречу сбрасывают. Если там в гарнизоне человек пятьдесят, Да еще жители помогут. Они перебьют половину людей, А мы до них даже и не дотянемся. Черт, да ведь берут города как-то. Биотилл. Эту крепость когда-нибудь удавалось захватить? — Нет, Чародей. — Чего ты его спрашиваешь? Ты меня спроси. У меня высшее образование и красный диплом. — Чтобы взять город, дорогая, — смиренно ответил Середин. — Нужно или подкопать стену, но тут скальный грунт, или сделать в стене пролом тараном или построить камнеметы, выбить сперва первые ворота, потом вторые, ну и в городе заодно хорошенько дома покрошить, чтобы жителей разбежались. Таран моментально отреагировала девушка. Лес рядом. Таран из любого толстого дерева можно сделать. Лучше из дуба, поправился Редин. Но на взлому стены. Нужно время, но не успеет вызвать подкрепление. Да и вообще, в нынешнее время умели строить крепко. «Чабык» — решительно повернулся к кочевнику Роксолана. «Вели ставить юрты. Мы остаемся здесь. Отправь с десяток бойцов, пусть найдут и срубят самые толстые дерева Ну и тащат сюда». Кочевник стрельнул глазами на середину, ведун кивнул. — Все будет исполнено, чародейка. «Э — Эй, ребята! — помахала руками башня Роксолана. — Ждите меня, красавцы, я скоро приду. Месяцы через два. Тихо добавил Олег, хорошо зная с какой скоростью в этом мире ведутся самые грамотные и подготовленные атаки. Проще вернуться к Уралу и пойти на Муром южным путем. — Будь оптимистом, Олежка, — чмокнула его в щеку девушка, — и все у тебя будет хорошо. — Понятно, — развел руками ведун. — Зимовать придется здесь. И чего мне тогда не сиделось на тихом, уютном плоту?